В чаще всё оказалось ещё хуже. Городы трупов были свалены на деревьях и даже под ними. Мужчины, женщины, дети и старики, солдаты-нельфы, даже дикие звери. Всюду, насколько хватало взгляда, простиралась смерть, но крови не было. Хотя некоторые тела были разделаны поперёк. Это же абсурд. Столько людей, массовая резня, всё кругом должно просто смердеть. Но Райнер не чувствовал запаха крови. «Как такое?» – хотел он спросить, но Ферри с жестом оборвала его на полусловие. «Чего?» Маку стремил взор туда же, куда и она. Именно в том самом месте они наблюдали пришествие дракона. Но сейчас перед ними стояли двое, единственные живые среди царства мёртвых. «Эй, вы!» Те двое обернулись. «А, да это же офицер расследования из Нальфа! воскликнула девочка. «Ой, здрасте!» Поклонился им высокий мужчина, на вид сущий слюнтей. «Как дела?» Это были Суи и Ку, с которыми напарники уже встречались в Нельфийской крепости. Помнится, они говорили, что Суи писатель, и всюду ищет сюжета для своего романа. «Что за дела?» Начал Райнер, но Суи также заговорил. «Что тут случилось?» Райнер захлопнул рот, потом всё же издал: вот это то здесь зачем?» «Чёрт я расскажу!» как всегда громогласно в Стрелаку. Братец Суи кое-где слышал, что здесь объявился настоящий дракон, и все рванули посмотреть. Я-то знала, что всё это болтовня, и пыталась его отговорить, но он меня не послушал. Сказал, что тоже пойдёт. «Но, Ку, ты ж сама хотела взглянуть на этого дракона!» «Неуверенно», — ответил тот. «И потом, ни один писатель-фантаст не пропустит такое зрелище!» «Брат, не ты ли мечтал заняться серьёзной литературой?» «Нет-нет». «Недавно вот понял, что в этом я не мастак». «А вот дракон появился откуда ни возьмись и похитил принцессу!» Ку закатила глаза. «Надеюсь, дальше не будет избытых клише вроде отважного смельчака, который сразит дракона?» а Суи впал в безидейное отчаяние и весь словно остекленел. Сестра только вздохнула и больше не обращала на него внимания. «В общем, когда мы пришли, тут уж был погром, кругом одни мертвецы. И как это понимать?» «Мы сами не знаем». Рейнер пожал плечами и сделал шаг к ним навстречу, но тут Феррис схватила его за руку. «А?» – маг остановился. «В чём дело, Феррис?» В молчании она пристально разглядывала то место, где раньше был дракон. «Феррис?» – переспросил напарник, но та будто не слышала. «А ведь вы без труда сможете всё это объяснить?» – произнесла она. «А? А чем ты толкуешь?» – не понял Рейнер. «Что именно объяснить? Неужто ещё не заметил? Вон же! У графомана на поясе! Что за пизделица? В смысле?» И Райнер взглянул, куда было сказано, вмиг прищурился и тяжело вздохнул. «Вот же чёрт! Так значит?» Пояс у Суи был пристёгнут уже виденный ими кинжал, выкованный из неведомого материала. Он-то воткнутый в землю Райнером и создал дракона. Неожиданно Суи ухмыльнулся. «Ой, похоже, мы раскрыты. И всё же, зачем мне перед вами оправдываться?» Теперь он совершенно не походил на себя. Прежней рассеянности как не бывало, а когда Райнер взглянул на Ку, то увидел, что и она изменилась до неузнаваемости. Выглядела и старше, и серьёзней, и безжалостней. «Итак», — сказала Феррис, «вы убили этих людей? Отвечай, или...» Её рука легла на Эфес Мича. «Умоляю» нахмырился Суэ. «Огрозы вам не понадобятся, мы готовы ответить. Впрочем, вы и так уже многое знаете, вряд ли мы что добавим». «То есть мы, по-вашему, много знаем?» — произнес Райнер, и тот кивнул. «О да, чтоб начать. Проще всего начать с той крепости. Уверен, если я скажу, что мы пришли туда за тем же, что и вы. Но... забряжила?» Глаза Райнер резко сузились. «Я так понимаю, что и вы охотитесь за реликвиями героев». Что? а Выходят Выходит, вот как их называют в Ролланде. Весьма странный термин. Так на чём мы остановились? А, да, в крепости мы не нашли ни одного забытого осколка. Вернее сказать, ни одной реликвии, в соответствии с вашей терминологией. Тогда-то мы и подслушали ваш разговор. У вас, Райнер, были другие наводки на другие реликвии. Вот мы и... следили за нами». Со вздохом продолжил Мак. «Позволили нам найти артефакт? Верно говорю?» «Да, верно. Как мы и предполагали, вы отыскали реликвию, потом бросили, а уж мы подобрали. Словами не выразить, до чего мы признательны». С улыбкой закончил Суи. «Думаешь, это смешно?» Райнер вышел из себя. «О, виноват. Я бы тоже не веселился, узнав, что меня использовали. Сейчас речь не о вас, а о людях, которых вы убили потому что они видели дракона. Но теперь никто не проболтается, и существование реликвии останется тайной для всех. Услышав это, Суи явно озадачился. А, неужели вы злитесь из-за этого? Хотите сказать, вы бы так не поступили? Только так можно завладеть этой невиданной силой, сделать её своей. А всех посвящённых лучше убрать самим. Да пошёл ты! Не рассчитывайте, что я замолчу, потому что уже поздно. Я охотно рассказал вам всё, зная, что вас в подобном случае придётся заткнуть. Вы теперь посвящённые, а значит, должны умереть». «Заткнуть нас?» — вырвалась у Райнера. «Так вы решаете свои проблемы, убивая людей?» «Да вы... вы всегда...» Тут Феррис за руку потянула его к себе, не давая броситься на них. «Хм... ваша позиция мне ясна», произнесла она. «Но прежде чем вы умрёте...» «Ответьте на пару вопросов». «Слушаю», — ответил Суи. Мечница незаметно толкнула Райнера в спину, шепча. «Приготовься. Даю тебе время, пока заговариваю им зубы». Райнер прищурился. Тогда Феррис спросила. «Кто вы? Зачем собираете артефакты героев?» «Вы явно надеетесь выжить», — рассмеялся Суи. «Поэтому задаете вопросы». «Нет», — внезапно сказала она. Спрашивать больше нет нужды. Я и так знала, из какой страны дует ветер. «Что?» Стоило изумлённому Суи воскликнуть это, как райнер Люд, собрав силы, пустился бежать. В воздухе потянулась цепочка символов, заклинание магов рыцарей Стабула, подсмотренная с помощью альфа-стигмы. «Значит, в Империи Роланд используют зачарованные письмена», отметил Суи. «Вся эта чужеземная магия не перестаёт меня удивлять». Этим контрактом я призываю зверя зла, что дремлет в земле. Заклинание активировалось, и Райнер заметно ускорился. Он стремительно приближался к Суи, но тот даже не вздрогнул. О! Магия, повышающая физические качества! А ты быстрый! Очень быстрый, но! Тут он отскочил назад и принялся особым образом скрещивать руки перед собой, сплетая светящуюся паутину. Разгонить тьму запада! Но вдруг Суи подавился заклинанием. Когда он снова взглянул на мчащегося к нему Райнера, то уже не улыбался. «Что? Эти глаза? Алые пентальфы? Чёрт-носитель альфа-стигмы? Раньше надо было думать!» — крикнул Райнер и принялся с точностью повторять жесты противника. Эстабульское заклинание помогло ему сплести паутину света ещё быстрее. «Разгонить ему запада! Явец свет со стороны востока! На!» «Видел лишь половину заклятия, но скопировал всё!» Пробормотал Суи. «Мне казалось, обычная альфа-стигма на такое не способна, тем более в дремлющем состоянии. Тут явно придётся попотеть!» В тот же миг в него полетела стрела света, созданная Райнером. Кроме того, Ферри с мечом наголом мчалась в бой и уже обгоняла напарника. «Готово, Ку?» «Да!» «Нужна глухая защита!» «Есть!» И неожиданно перед Суи выросла ледяная стена. «Что?» завопил Райнер, увидев, как световая стрела разбилась об лёд. Позади Суи раздался звон меча. Похоже, молниеносная атака Феррис была парирована. Райнер всерьёз засомневался в увиденном. До этого очень немногим удавалось блокировать Феррис, если вообще удавалось. Но сейчас против неё насмерть стояла 14-летняя девчонка Ку. Теперь-то она приумолкла. В ее руках была огромная, больше самого Райнера боевая коса, которой она и отвела удар Эрис. Тогда шустрая мечница снова пошла в атаку, взмахнув оружием, и вновь безуспешно. Затем Ку нанесла свой мощный удар, и в тот момент, когда лезвия столкнулись, посыпались искры, а вскрикнувшая Феррис была отброшена «И с какой силой?» Что если она угодит в дерево или ещё куда? Теперь ясно, чего мертвецы в лесу были так изурадованы. «О, чёрт!» Райнер с воплем припустил за ней, прямо на лету он поймал Фэрис в объятии и камнем бросился вниз. Полёт прекратился, напарники со всей силы ударились об землю и покатились кубарем. Меч Феррис вонзился в ствол дерева, ноги Райнер нашли опору для торможения, и только так удалось остановиться.